но с копять от слова агрегат, имеющего в смысл сборка в единое целое множества функционально различных элементов. То есть ближайший аналог слову эгрегор в русском языке слово соборность. Слово индивид означает неделимый, то есть единичную особь. Латиноязычной паре индивид-эгрегор в русском языке соответствует пара особ-соборность. При этом соборность по умолчанию подразумевает человечный тип строя психики её участников, что качественно отличает её от стадностайных и корпоративных грегаров, порождаемых носителями нечеловечных типов строя психики. Более обстоятельно об этом смотри в материалах сайта www.voda-spb.ru работы Диалектика и атеизм две сути несовместимы и ат корпоративности под покровом идей к соборности в богодержаве